Оксана Алексеева. Зарисованное лето. Текст читает Луиджи. Глава Первое. Зарисовка о населенных пунктах. Иногда кто-то в сети спрашивает «Ты откуда?». И меня этот вопрос приводит в ступор. Новая засобка. Поселок городского типа, население 20 тысяч человек, отраслевая специализация отсутствует. Отвечу я и получу в ответ что-то типа «А, ясно». Если же назвать областной центр, тогда ответ будет такой же. Потому что всем насрать, где ты живешь, если это не Москва, Питер или город, в котором обитает сам твой собеседник. А интернет – это место общего сбора, где все мы, такие разные, можем встретиться и даже всерьез интересоваться друг другом. До тех пор, пока не прозвучит вопрос «Ты откуда?». Сам для себя я ответил давно. Из населенного пункта. Это название как будто уравнивает всех. Лишает особенностей, обусловленных только локализацией, потому что место не имеет значения, потому что каждый из нас из населенного пункта. «Никит!» Мать всегда зовет через несколько комнат так, что ее можно расслышать и за 10 километров. Закрыл тетрадь и поплелся на кухню. Тетрадь не думала прятаться, оставаясь на своем обычном месте на столе справа от компьютера. «У этих двоих была неизменная территориальная привязка, как населенный пункт, а весь остальной хлам имел право хаотично перемещаться по комнате. Я никогда не беспокоился, что кто-то откроет тетрадь и прочитает зарисовки. Родители уважали мое личное пространство, никогда не обыскивали карманы, не лезли в телефон и, конечно, не заглядывали в записи. Я даже не уверен, знают ли они вообще о существовании этой тетради». На вопрос «Что ты там постоянно пишешь?» я отвечал неизменное – «Зарисовки». И матери этого было достаточно. Хотя иногда, очень редко, я осознанно хотел, чтобы кто-то влез туда, без разрешения, заглянул бы в меня. А я бы кричал и скандалил, немного радуясь, что внутри меня кто-то побывал. «Что, мам?» Я уселся за кухонный стол и протянул руку к блину, который она только что сняла со сковородки. Я даже удивился, не получив ожидаемого хлопка по руке. Мать свято почитала единственную традицию. Сначала она печет все блины, а уже потом мы все вместе садимся пить чай. Вдвоем, если отца нет дома. Но вместо привычного выговора она сказала. «Сбегай к бабе Дусе», она яиц спросила «и пару блинов ей захвати». Я быстро доедал свой, пока мама перекладывала яйца из холодильника в пакет. Баба Дуся уже очень стара. Живет одна, и в последнее время, когда здоровье начало подводить, я или мать заходили к ней каждый день, помогали чем могли в доме и огороде, в магазин там сбегать или аптеку. Это не было благородством. Или какой-то формой показательного великодушия. Нет. Просто так мы жили». Так повелось, и теперь уже никто не задумывался о причинах и следствиях. Ее внучка училась с моим старшим братом в школе. Они даже встречались. Потом сын бабы Дуси со всей семьей переехал в столицу. Раньше она иногда ездила к ним в гости, а потом чаще они навещали ее и даже пытались насильно перевести упрямицу в Москву. Но баба Дуся, подобно египетской пирамиде, перемещаться в пространстве не желала. Я ее понимал. Тем более, что от одиночества она тут не особо страдала. Бабдуся, Я, как обычно, зашел к соседке без стука, а та, заслышав скрип двери, уже спешила ко мне из спальни. «Заходи, заходи, дорогой мой. Чай будешь? Сейчас уже пирожки достану из духовки». Она без ненужных благодарностей, как само собой разумеющееся, приняла пакет от мамы и подтолкнула меня к столу, заставляя усесться. «Теперь обратно я понесу пирожки». Эти передачи продуктов питания туда-сюда были настолько обычными, что не требовали дополнительных пояснений. «А чего звали-то? Сами бы за яйцами зашли». Я развалился на стуле и вытянул ноги. Без сытного чаепития меня из заложников не выпустят. «Так внук же мой приезжает. Я говорила тебе. Позавчера». «И не только позавчера. Если уж на то пошло. Ну да. И что?» Может, она генеральную уборку затеять решила? У меня выходной, и не сильно хочется погрязнуть тут в мытье окон на целый день». Ее внука, по версии самой, бабы Дуси, звали «Сашенька, миленький мой роднулечка, такой вымахал, хочешь фотографии покажу». И он в наш поселок за 12 лет ни разу не приезжал. Сын с женой бывали каждое лето. Танюха, их старшая дочь, тоже иногда навещала бабушку. А вот Сашенька, Милый и так далее то учился, то экзамены сдавал, то просто находил другие дела. Я его помнил, но довольно смутно. Они переехали-то, когда мне было лет семь, а он вроде бы года на три-четыре постарше, так что мы и друзьями никогда не были. Так здоровались по-соседски и все. «Никитка, так я боюсь, что ему тут скучно будет». Ты ему компанию составь, с парнями там познакомь. У тебя же интернет есть. И что там вам ещё надо? А Сашенька, милый мой роднулечка, такой вымахал. Хочешь фотографии покажу?» Последний вопрос набил Оскомину, поэтому я решил не париться с ответом. Бабдусь, да не волнуйтесь вы, приглядим за вашим Сашенькой. Свои же люди. Он когда приезжает? Может, встретить его?» «Да нет», — отмахнулась старушка. «Он на машине! Вечером должен приехать, и ты приходи!» После непродолжительных посиделок я, наконец, отправился домой. На бабу Дусю я не злился из-за ее просьбы. Заранее предполагал, что не могу отвертеться от этой миссии самого очевидного экскурсовода. Сашенька ее был парнем столичным, закончил архитектурный институт, а она очень хотела, чтобы ему тут понравилось боялась разочаровать навороченного внука скудостью нашего быта отсутствием московских тусовок и разнообразия он приезжал впервые и сразу на все лето наверное баба дуся переживала что наскучит младшему внуку а такого ей уже не перенести хорошо сделаю все возможное по крайней мере видимость точно создам потому когда раздалась громкогласная мамина «Никит, к бабе Дуси внук приехал!» Которое, уверен, слышно было и в самой Москве. И теперь, Сашенькины родители облегченно выдохнули, что сын благополучно добрался до места. Я выждал еще пару часов и снова отправился к соседке. Машина стояла во дворе. Новенькая черная Тойота. Я пожалел бедняжку, которая преодолела огромное расстояние по российским дорогам. Войдя в дом, увидел картину, достойную Лувра, Мадонна с младенцем. А именно баба Дуся, пытающаяся обнять своими худыми ручонками бугая. Они сидели на старой тахте рядом, на коленях у парня лежал открытый фотоальбом, а на шее висела счастливая бабуля. Он тоже улыбался и свободной рукой поглаживал ее предплечье. Они дружно уставились на меня, и я решил, что пришел слишком рано, Она еще далека от того, чтобы ему наскучить. Но баба Дуся тут же отлепилась от Сашеньки, милого ее роднулечки такой вымахал, и вскочила с резвостью молодой Лани. «Заходи, заходи, дорогой мой, сейчас чаю налью». Парень тоже встал и шагнул ко мне. Я сразу вспомнил его еще ребенком. Кажется, он всегда был таким же улыбчивым. И станюхая не очень похожи. Оба темноволосые, высокие, худощавые, даже разрез глаз такой же. Я ответил на приветствие неожиданным для самого себя. «А ты помнишь меня?» «Да не особо, если честно». Он улыбнулся еще шире. «Ты же шпенделем был, белобрысая шпана!» И протянул ладонь, словно хотел потрепать меня по волосам. Что-то подобное в его привычках водилось и в детстве. Я рефлекторно отшатнулся, но с неловким смехом Пожал руку. Ненавижу изображать радостные встречи с людьми, о которых годами даже не вспоминал: Пойдем, Никит, за стол, а то бабуля, меня уже семь минут ничем не кормила. Моя роль в тот первый день оказалась ничтожной. Я просто слушал, почти не вмешиваясь, как они разговаривают, и пришел к выводу, что Сашка, этот, нормальный, в общем-то, парень, простой, веселый, да и к бабушке своей относится явно очень хорошо. Возможно, она сильно перестраховалась с тревогами. Но все же перед уходом я предложил ему завтра прогуляться вместе. Покажу, мол, что да как теперь у нас. Утром, когда выходил на работу, видел, как Сашка поливал грядки. А баба Дуся стояла рядом и налюбоваться не могла на свое долгожданное чудо. Заметив меня, оба приветливо помахали, а я помахал в ответ. Зарисовка о художниках Всегда завидовал художникам. Только у них есть дар, дающий полноценную творческую эйфорию. Я могу писать стихи, рассказы, когда-нибудь, возможно, напишу книгу. Умею играть на гитаре. Хоть и не слишком хорошо. Мне подвластно исполнение всех 90% песен, которые строятся на повторяющихся ля минор, ре минор, ми мажор, ля минор Я никогда не пробовал сочинять музыку, но вполне могу представить этот творческий процесс. Он, безусловно, тоже прекрасен. Но недостижимой вершиной для меня всегда было рисование. Воплощение рефлексии. В самом прямом ее значении. Берешь мир, пропускаешь через себя и выплескиваешь обратно на лист. И там появляется кусок мира с твоим фильтром. Мне больно даже представить себе такую форму самовыражения, как больно смотреть на солнце. И этот талант, как ни прискорбно, мне не подвластен, несмотря на все жалкие попытки. После стадии пропускания мира через себя процесс тормозится по причине отсутствия нужных рук, наверное. Кажется, слово «зарисовка» ко мне пришло как отголосок этого нереализованного желания. Я рисую словами, мысль зреет, медленно набирает силу, разбухает, не дает покоя. И лучший способ избавиться от нее – написать зарисовку. Костыль для тех, кто мир через себя пропускать умеет, но рисовать так и не научился. «Ты где работаешь?» – спросил Саша, когда мы вдвоем шли по улице мимо школы, в которой оба когда-то учились. «На заводе? Мастером?» «Нравится?» Я погрузился в поиск ответа на пару секунд, А он зачем-то повторил вопрос. «Тебе нравится работать на заводе мастером?» Я повернулся к нему и натолкнулся на заинтересованный взгляд. «Знаешь, я особо не задумывался над этим, потому что не хочешь об этом задумываться?» «Скорее всего». «Понятно. Уж не знаю, что ему понятно, но настаивать на развитии этой темы не хотелось. Отец работал на том же заводе всю жизнь». Когда я закончил школу, у меня было немного вариантов для выбора профессии. Да нет, я, наверное, уже в раннем детстве знал, что буду работать на этом заводе. Потом женюсь, возможно, буду пить и ругаться со своей женой, любить своих детей, но соблюдать с ними режим отцовской строгости. Чтобы они выросли хорошими людьми и пошли работать на тот же завод. Весь наш поселок можно пройти вдоль примерно за час, если особенно не спешить. Я показал Сашке все, что стоило его внимания. Объяснил, как мы обычно отдыхаем. «Ты как будто извиняешься, что тут нет драматического театра и цирка». Он прервался смешком мой рассказ. «Да нет!» Я сначала возразил, а уже после заметил в своем тоне оправдание. «Дело не в этом. Я ведь понимаю, что вы в столице отдыхаете иначе, а не бухаете с друзьями на речке, в чьем-то сарае или простецком клубе. По сути, то же самое. Антураж другой, и бухло может быть подороже. Думал, мы там с друзьями каждую субботу в музее на выставке ходим. Слушай, нам будет сложно общаться, если ты будешь чертить постоянную границу на «мы» и «вы». Мне понравилась его манера сразу выделять важное. «У тебя много друзей?» Он пожал плечами, но потом просто кивнул. Когда добрались до дома Кирилла, где нас ждала целая толпа, уже смеркалась. Компания была к тому моменту порядком поддатая, поэтому приезжий без труда влился в коллектив. С самим Кириллом они когда-то были одноклассниками, с кем-то Сашка был знаком раньше, с кем-то знакомился теперь. Сначала все, так же как и я, держались немного скованно. Теперь я увидел это со стороны и понял, о чем он говорил раньше. Типа, какой-то высокопоставленный эксперт приехал оценивать наш быт, и все стараются произвести на него приятное впечатление. Но благодаря, конечно, водке и простому стилю общения новичка, первоначальная показушность растворилась во всеобщем веселье. Уже через час Кирилл закинул руку Сашки на плечо, и они хором распевали «Ой, да не вечер». Убедившись, что внук бабы Дуси в надежных руках, я посвятил всего себя Маше. Мы с ней не то чтобы встречались, Как-то разговор об этом даже не заходил, но, случайно оказавшись в одной компании, всегда обнаруживали себя в объятиях друг друга. Сашка, застукав нас за очередным поцелуем, притормозил рядом и удивленно приподнял бровь. «О, твоя девушка, сосед?» «Маша, Саша», — быстро представил я и вернулся к ее шее. «Она твоя девушка?» У него странная манера уточнять, пока не услышит исчерпывающий ответ. «Невестошка!» Хохотнула Маша и протянула ему руку. «Приятно познакомиться». «Взаимно. Простите, что помешал». «Надолго в наших краях?» Мне пришлось все-таки уделить внимание факту их знакомства. И тут я заметил, как заблестели глаза у моей маркизы страстных объятий и коротких ночевок. Она даже нижнюю губу закусила, разглядывая Сашку. «Я не ревнивец, да и особо страстной любви к Маше не испытывал». Но ситуация была раздражающе неоднозначной, и это меня разозлило. Я взял ее за руку и потянул к себе. Сам Саша при этом все время смотрел мне прямо в глаза, а лицо его стало непривычно серьезным. «Мне завтра на смену, так что я сваливаю. Не пропади тут без меня!» Я отслютовал напоследок и направился к выходу. А тот просто кивнул в ответ. «Переночую сегодня у тебя». Это уже Маша, которая снова вспомнила о моем существовании. Я совершенно не беспокоился, оставляя подопечного в кругу его старых приятелей и одноклассников. Внезапное раздражение улетучилось так же быстро, как и возникло. В конце концов, я не ревнивец.